Глава 3. 1904 год, 11 июня, порт Лисий. После утопления Микаса японцы развернули самую отчаянную минную постановку всех более-менее значимых узлов Желтого моря, где могли ходить русские корабли. Каждую ночь где-нибудь вываливали кучу мин. То у порта Дальнего, то у порта Лисио, то у Инкоу, то у Усть-Ялу. Даже подходы к Чемуль перекрыли минными банками, проводя конвой по достаточно сложному маршруту. Но больше всего резвились вокруг городов-спутников Порт-Артура. Имевшиеся в регионе тральщики оказались просто неспособны бороться с такой интенсивностью минной войны. И тут Петр Ильич Кузьмин выступил с неожиданным решением. Почему бы не демонтировать акустические посты Порт-Артура и не развернуть их на новых опасных направлениях? Заказав в Санкт-Петербурге дополнительное оборудование для оснащения старых позиций. Ну, вдруг японцы сообразят. Все-таки оборудование будет ехать долго, а результат нужен уже сейчас. Идея руководству понравилась. Ее творчески доработали, выписав еще несколько железнодорожных дивизионов пятидюймовых и пусковых установок для осветительных снарядов с запасом последних. Чтобы если не утопить японцев, то хотя бы шугануть. А то подрывы пошли чередой. И все гражданские суда. Ведь тральщики прикрывали операции значимых кораблей с а на остальные задачи их просто не хватало. Вот Петра, как вышедшего с инициативы, отправили, среди прочих, задумку реализовывать. Поэтому очень скоро он оказался в полях. Аккурат недалеко от порта Лисии, на прекрасно подходящем для этого мысе. Тут все и случилось. Из утреннего тумана выступили три японских эсминца, и вместо того, чтобы начать сбрасывать мины, они направились к берегу. Да и забиты они оказались не бомбами, а людьми. Заметив Кузьмина и его команду, что возилось чем-то там на берегу, они открыли огонь из 76 миллиметровых орудий, которые были на них установлены. И очень неплохо стреляли, если бы Кузьмин не сообразил, что дело пахнет керосином, и постарался увести своих людей в укрытие а оттуда, подключив телефонный аппарат к уже проведенному кабелю, связался и доложил о нападении. Но спрятаться в укрытии не значит отойти. Прижав огнем артиллерии, не давая даже высунуться, японцы начали высаживать десант на шлюпках. На самом деле целью их атаки была не эта точка, а наблюдательный пункт, расположенный чуть дальше. Но эти русские явно что то сооружающие на столь выдающемся в море мысе. Это было неспроста, и четко просматривалось интересное оборудование Навальной чуть в стороне под импровизированным навесом. Вот туда-то они как раз старались не попадать. У Петра, как у командира, имелся пистолет Люгера, легкий карабин «Маузер». У его подчиненных только легкие карабины. Все-таки они находились в зоне риска, поэтому их вооружали достойно. Так-то повседневно только сам Петр носил пистолет, но, выезжая на операцию или заступая на пост, вооружался. В самом начале подобным его подразделениям выдавали карабины «Браунинг». Но позже, после серии рапортов и дурацких эпизодов, их заменили на более компактные и удобные в ношении «Маузеры». Укрытия — обычные щели против артиллерийского обстрела. Их отрыли сразу после организации туалета. Так требовалось по уставу. А Петр его старался без нужды не нарушать. Но щели — не траншеи, в них сложно драться, из них тяжело отстреливаться, хотя, конечно, это было намного лучше, чем ничего. И вот наступила тишина. Эсминцы прекратили стрелять. Петр осторожно выглянул и увидел, что к берегу присталось десяток шлюпок с бойцами противника. Ничего особенного в плане вооружения — простые винтовки. Поэтому, подойдя, пока эти супротивники подойдут поближе метров на пятьдесят, Кузьмин открыл огонь из своего легкого карабина. «Пам-пам-пам!» – застучал его самозарядный агрегат, легко удерживаемый двумя руками, чему способствовали передняя ручка и откидной приклад. А рядом высунувшись из щели, открыли огонь его подчиненные. Так что бедных японцев буквально сдуло за какие-то секунд 15. Отстрелялись. И обратно в щель. И очень своевременно. Поняв, что произошло, на эсминцах вновь открыли огонь по позициям русских. Ураганный огонь. Стреляя не только из 76 миллиметровых пушек, но и из всего, что и есть. Дистанция ведь была вполне подходящей для того, чтобы стрелять даже из винтовок. Минут 10 длился этот обстрел, нацеленный на то, чтобы гарантированно подавить русских. После чего к берегу вновь направились шлюпки с десантом. Благо, что их было там много припасено. Видимо, готовились провести какую-то диверсию. Высадились, подошли поближе. И тут снова несколько бойцов во главе с Петром высунулись и отстреляли по магазину в японцев. Но их уже было сильно меньше, а японцев больше, чем в первой волне. Поэтому японцев не перебили или ранили всех, как в первый раз, а сильно проредили и вынудили залечь. Залечь и отстреливаться. Не потому, что русские были видны, а чтобы на эсминцах не подумали о том, что их всех перебили и снова не открыли артиллерийский огонь, добивая своих. Но тут из тумана вынырнул Святослав дежурный эсминец, стоявший в порте Лиси, дабы парировать выявленные попытки постановки мин. Японские эсминцы застопорили ход и дрейфовали, ожидая развязки событий на берегу. Машины держали под парами, но все же хода совсем не имели. Поэтому вышедший из тумана Святослав развернул торпедные аппараты и без малейшего стеснения отправил все свои рыбки широким веером. Два пятитрубных аппарата разрядились в считанные секунды. Пам-пам-пам. Захлопали они, выстреливая сжатым воздухом серебристые рыбки. Вместе с тем заработали и четыре морские пушки, размещенные каждая в своей легкой башне. Их поставили именно в башнях не столько для защиты от осколков, сколько для нормальной механизации и прикрытия от воды, чтобы проще и удобнее было работать даже в сложных условиях. Заряжание было ручным, да, зато имелся гидравлический досылатель, ускоряющий этот процесс при любых углах наведения и возвышения. Да и вообще башня шустро вращалась, удобно и легко наводясь даже на быстрые и юркие цели. Дистанция была небольшой, кабельтовых пять. Однако прежде чем торпеды успели дойти до своих целей, пятидюймовые пушки Святослава дали по десятку выстрелов. Одновременно с этим обработали побережье. Только не пятидюймовками, а двадцатимиллиметровыми картечницами Максима, которых на эсминце данного типа стоял по две установки. ХРМ Максим по просьбе императора взял старые картечницы Гатлинга, принятые на вооружение еще при посредничестве Горлова еще в начале 1870-х годов. Заменил им стволы на новые, толстостенные, по 20 миллиметровые выстрелы, разработанные для крепостного ружья Мосина. Ну и прикрутил туда ленточное питание и электрический привод. Получилась удивительно скорострельная штука. В секунд 25-30. На берегу оказались перебиты все японцы. Да так перебиты, что их потом по частям пришлось собирать, ибо этот гатлинг просто нарубил их в капусту. Нашинковал. Прозвучала серия взрывов. Это торпеды достигли японских эсминцев. А Святослав, огибая дымящиеся корпуса двух противников, продолжает стрелять из своих 127 миллиметровых пушек по третьему. И изредка из 20 миллиметровых гатлингов. Белого флага ведь нет? Так и что? Значит, не сдаются. Эффект от коротких очередей был чудовищным. Взж! И та толпа людей, что скопилась на эсминцах, просто взрывалась кровью и ошметками тел разлетающихся в разные стороны. Взж! И в руки третьего эсминца все легли. Тонкая обшивка просто не выдерживала двадцатимиллиметровых пуль, которые прошивали ее насквозь. Раз! И внутри рубки оказалась заготовка для тушенки из нашинкованных людей, забрызгавших с собой все стены внутри и потолок. Страшно, аж жуть. Петр очнулся от забытья. С трудом разлепил глаза и уставился на белый потолок. Он совсем не походил на те облака, что проплывали где-то далеко в небе, когда он лежал раненый там, в щели. Его задели двумя пулями. Он истекал кровью. И чувствовал, что умирает. Но было хорошо. Он был счастлив. Он смог сбежать от того проклятия, в которое сам по глупости вляпался. На него нахлынули воспоминания. Вот они с Изабеллой после разговора по душам вновь встречаются. На людях. Чтобы видели те, кто за ним приглядывал. Улыбаются. И даже целуются. Это было так странно. Она была такой вкусной. Но ему было настолько тошно, что приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не оттолкнуть ее, не скривиться в отвращений. А потом они пошли на концерт. Его снова притворял Шаляпин. Как тогда, в тот злосчастный день, когда он все понял и по проклятому стечению обстоятельств выжил. Убило бы Изабелла и и все. И никакой душевной боли, а так. Кузьмин на концерте полностью сосредоточился на певице, на Наталье Либорской, что выступала во вступлении вместе с Шаляпином. Да и вообще старался раствориться в песнях и музыке, отвлекаясь от всего в мире. Вступление, как обычно, было совершенно не в попад, потому как этот джазовый концерт полностью с ним диссонировал. Песни лились одна за другой. Наталья старалась. Где она одна, где с ней пел Шаляпин, которому к этому выступлению уступили мужской голос, так как он уже разучил непривычные композиции. Петр смотрел тогда на эту актрису, слушал ее, пытаясь поймать настроение, энергетику, смысл обычно ускользающей от него музыки, и невольно любовался, изредка отвлекаясь и оглянувшись, натыкаясь на напряженное и натянуто довольное лицо Изабеллы, наигранное до отвращения. От этого воспоминания Петр резко открыл глаза, скривился и едва слышно застонал. «Тише, тише!» — вдруг произнес ненавистный голос, и кто-то тряпочкой промокнул пот у него на лбу. Петр скосился и замер. Рядом с его постелью сидела она, Изабелла. И вид имела самый уставший, измученный, с кругами под глазами. Хуже того, это су... эта женщина удивительно органично имитировала заботу и какую-то обеспокоенность. «Что ты здесь делаешь?» — с нескрываемой ненавистью, раздражением в голосе прохрипел он и они встретились взглядами. Он ее буквально испепелял. А она, она заплакала, смотрела на него с болью в глазах и плакала. По ее щекам медленно текли редкие слезы, и явно уже не первые. Лицо такое ухоженное обычно выглядело не только сильно уставшим, но и заплаканным и даже чуть припухшим. Уходи, прохрипел он с прям таким вибрирующим, звенящим раздражением. Молодой человек раздался откуда-то сбоку незнакомый мужской голос. Что все позволяете? Ваша невеста уже пятые сутки ночи не спит ухаживает за вами, обмывает, утку выносит, всячески помогает врачам. А вы? Понимаю, вам неловко приставать перед ней в столь беспомощном виде, но проявите уважение. Медсестер не хватает, так как к нам перебросили раненых из-под уяна. Если бы не ее старания, вы бы тут заросли уже в собственном говне. Петр раздраженно глянул на того, кто это говорил, и как-то потупился. Перед ним стоял уже немолодой врач, самого усталого, прям-таки изможденного вида, и смотрел на него с осуждением. Я попытался что-то пробормотать Кузьмин, но доктор его перебил. «Извольте извиниться перед девушкой. Она вас в забытии с ложечки бульоном отпаивала. Говно за вами возила. Ваша жизнь была в ее руках. Она вас выходила. С того свет вытащила вы. Что вы себе позволяете?» Петр нервно икнул и с круглыми от удивления глазами повернулся к Изабели. Та продолжала тихо плакать, поджав губы с нескрываемой болью смотреть на него. «Я жду!» – настойчиво произнес врач. «Прости меня!» – с огромным трудом выдавил из себя Петр заплетающимся языком. Он стал словно пьяным от этой новости, его будто бы обухом по лбу приложили. «Так-то лучше», — сказал доктор и вышел, тихо прикрыв дверь отдельной палаты, в которой Кузьмин лежал. «Зачем?» — после долгой, очень долгой паузы прошептал Кузьмин. «Моя смерть сделала бы твою жизнь легче, проще». «Легче и проще?» — горько усмехнулась она. «Этот приказал», — вяло кивнул парень куда-то в сторону. «Этот пришел только на второй день, велел перевести тебя в отдельную палату, сказал головрачу, что ты герой». Спас какое-то сигаретное оборудование от захвата японцами. И что? Я узнал раньше и прибежала сюда сразу. А ты? Ты трус и мерзавец. Ты знаешь что? Трус. Неужели ты меня так испугался? Сбежать захотел, малодушный? А что ты хотела? чтобы мы, как те мыши, из анекдота плакали, кололись, но продолжали есть кактус? Жить с женщиной, которую меня ненавидит и презирает? Самой не противно? И поэтому ты решил пойти и погибнуть? Я просто выполнял свой долг до конца. Дурак, совсем расплакавшись, прошептала она. «Тебе-то чего?» «Не понимаешь?» «Нет», — ответил Петр, продолжая смотреть на Изабеллу каким-то неверящим взглядом. «Тебе было бы проще, если бы я умер. Дамы-то видные. Уделил бы внимание какому-нибудь полковнику или капитану». «Замолчи», — неожиданно резко и жестко произнесла она. «Не нравится? Так я не в обиду, я же честно. Просто положил бы мне подушку на лицо, и все. Тихо бы приставился, а утром поплакал бы перед людьми. Я написал отцу». «Что?» «Я написала своему отцу, что ты сделал мне предложение, и я приняла его». «Ты дура?» — с жалостью в голосе спросил Петр. «Твоя шляхетская сущность презирает мое крестьянское происхождение, а польская кровь ненавидит мою русскую. Как ты жить будешь с этим? Как мы жить будем с этим? Как?» Попытался сказать он еще что-то, чтобы уязвить ее, но она накрыла его рот своей ладонью. помолчи промычал Петр, удивленно выгнув брови. «Потому что дурачок», — Усмехнулся она и, чуть завалив голову на бок, Посмотрел на него с удивительно ласковой улыбкой. «Поясни, я тебя не понимаю», — все равно не унимался Петр, когда она, чуть помедлив, убрала руку с его рта. «Он просто не понимал, что произошло, почему эта женщина так переменилась?» «Ты говоришь, что ты крестьянин. Ну, это чушь и вздор. Крестьяне рабеют перед врагом и спину гнут или по лесам прячутся. Молчи. Я уже через пару часов после того боя все знала. Твои мне все рассказали». «В крестьянине нет того чувства чести, какое заставляет с гордо поднятой головой идти на смерть. Ты не крестьянин. Неотесный болван — да, но не крестьянин. Уже не крестьянин». «Допустим», — чуть помедлив произнес Петр. «А что делать с русской кровью?» «Ничего», — пожав плечами, сказала она. «Придется как-то смириться, как и тебе с моей польской». «Ты и так в этом уверена?» «На третий день после ранения тебе пришло письмо от родителей». Его принесли сюда и оставили мне. Я его вскрыла и прочла. Там столько ошибок, покачала на головой. Они едва умеют писать, да, но это не страшно. Я им ответила. Ты ведь не против? Представила твоей твоей и описала твой подвиг, а также то, что тебя ранили. Написала, что ты был в беспамятстве но идешь на поправку, хотя пока не можешь сам писать. Вот и просил меня помочь. Привет, им это тебе передала. Здоровье пожелала. Ну ты и тварь, произнес Петр на удивление беззлобно. И сказано было, назидательно подняв палец, заявила она удивительно пафосным тоном. «Каждой твари надо бы на пару, если кратко пересказывать библейское послание Ноя». Сказала, улыбнулась, продолжая смотреть на парня ласковым, нежным взглядом. «Видимо», — согласился с ней Петр и тоже улыбнулся. Он так и не понял, что перемкнуло в этой расчетливой головенке, но ее изменения к себе он чувствовал. Холодность и подчеркнутые дистанции куда-то ушли. Она не изменилась. Нет, он был уверен, это все та же тварь и мерзавка, что и раньше. Но к нему она почему-то теперь относилась совсем иначе, чем во время их последней встречи. Почему? Он не понимал. Но ему это было очень приятно. Потому как она ему нравилась, ужасно нравилась. Если уж говорить честно, он ее любил и ненавидел. Страшный коктейль.